Брок проскользнул в дверь и очутился в просторном зале. Стены встретили его сумятицей крикливых красок. Картины и карты покрывали все вертикальные поверхности с потолка и до пола. Орбиты звезд и планет, параболы комет, виды разных галактик с их небесными телами и туманностями. Трассы, проложенные от звезды к звезде, Перекрестки орбит и путей космических кораблей. Диаграммы, тарифы, преискуранты, графики, модели планетарных систем из стекла и металла, пластиковые изображения фантастических пейзажей с буйной растительностью. Что это? Флора или кристаллы звездных минералов? Или это обитатели звезд? Древние породы гигантов или колония пигмеев? Брок замер. Среди странных ландшафтов, окружающих его со всех сторон и вызывающих скорее чувство недоверия, вдруг словно кто-то ласково погладил его по голове. Пейзаж родной земли. Знакомые квадраты возделанных полей. А позади — лесистые холмы, подернутые голубой дымкой. Церквушка с карминовой крышей и резными окошками в дверях. Боже мой, боже мой, ведь это все так знакомо. Когда-то давным-давно, встав на носки, я заглядывал в круглые глаза часовеньки. Запахом ветхости, навевающим грусть, тянет изнутри. И в тихом сумраке в алтаре стоит фигура святого. Какого святого? И кто заглядывал в часовенку? Когда? Такая взаимосвязь. Что общего между этой часовенкой и проклятой лестницей, на которой я однажды проснулся без памяти и без прошлого? Увиденная часовня покоится где-то в глубинах памяти. Если бы вспомнить. Если бы только вспомнить, тогда все сразу. Но почему над землей плывут сразу три огромные луны? Красная, желтая и оранжевая. Брок прочитал подпись. Голландская колония на Луне-3, звезды С-1. Не надо работать, природа трудится за вас. Местные гномы будут вам прислуживать. Но ведь Броку нетрудно узнать правду. Все двери в Мюллер-доме перед ним распахнуты. Всякий обман раскроется. Любой покров тайны исчезнет, как снег, падающий в огонь. Глава 15. Типы переселенцев, Обедневший миллионер, Сладострастный Дон Жуан, миссионер Альва, Преподобный Лар, Франтишек Фарани. Стеклянная перегородка, Водоворот людей, ряд окошек. Надо только встать возле одного из них и прислушаться. «Я был миллионером», — рассказывает рыжий оборванец. «Лас Абела», — может быть, слышали? «Я владел заводами по производству моторов для автомобилей и самолетов. И черт меня дернул конкурировать с нашим повелителем. Я два года боролся. Бросил на карту все свои миллионы и разорился. Вылетел в трубу. И по делам мне не оставалось ничего иного, как перебраться в Мюллер дом, чтобы не пришлось просить подаяния. Будь благословен госфер Мюллер, благодетель.